Глава двадцатая Берег реки кутался в полумрак, разгоняемый светом, появлявшийся в разрывах облаков бледнеющей луны. Над темной водой, принимая причудливые формы, столался белесый туман. И если бы не теплое плечо морока, которого я касалась своим, можно было вообразить, что все это сон. Сидя на корнях деревьев, мы неспешно потягивали вино и молчали. Тьма перед рассветом всегда кажется гуще и страшнее, чем есть на самом деле. Протянула охранитель сумрака, возвращая мне бутыль. Это были едва ли не первые слова, сказанные им за последние две четверти часа. Морок и правда был тем, чье молчание не тяготило. «Боязнь тьмы древнее этой реки, деревьев и холмов», — согласилась я, делая щедрый глоток. «Отец, мачеха и злата пришли бы в ужас увидеть меня сейчас, а по Аствиру не одну неделю ходили бы слухи, обрастая все новыми подробностями». Местным кумушкам было бы о чем посудачить. Мы наблюдали, как над рекой рассеивается сумрак, и первые мягкие лучи солнца робко касаются ее глади, будя от глубокого сна. Но знаешь, мне кажется, в мире существует красота, смотреть которую можно только во тьме. «Неужели ты обо мне?» — хмыкнул Морок, а я улыбнулась. «И ты еще говорил, что я тщеславна. Самую малость!» Я перевела взгляд на изящные кисти Морока, его длинные сильные пальцы. Кольцо с рубином, словно почувствовав, сверкнуло красным. «А правда, что тени в твоем кольце — это бывшие враги?» — спросила я. «Глупость!» — фыркнул Морок, поворачивая голову. Казалось, что из его угольных глаз на меня глянула сама тьма, но не пугающая, а бархатная, мягкая. «Только никому не говори, это большой секрет. Репутацию знаешь, не надо блести, – добавил зловещим шепотом. Я улыбнулась. «Тогда кто они?» «Те, кому не нашлось места у Дита». «Я думала, уж чего, а места в долине праха предостаточно. Долгая история». «А мы разве куда-то торопимся?» Морок хмыкнул, опустив взгляд на свой перстень. «Кольцо обязано своим появлением одному влюбленному глупцу». «Разве не все влюбленные глупцы?» В памяти тотчас сполыхнулись горестные мысли о злате и ее поступке. Способна ли любовь толкнуть на подобное? «Наверное», – пожал Морок плечами. Но этот глупец, ко всему прочему, был невезучим. Он полюбил девицу, но она тяжело заболела и умерла. «Чем заболела?» «Не знаю, это и не важно». «Как это не важно? А вдруг?» «Ми, я понимаю, что ты мечтаешь отыскать лекарство для всех и каждого, но той девице уже не помочь. Да и для моей истории это не имеет большого значения». «Прости, продолжай». Когда его возлюбленной не стало, глупец, у него было имя. Если и было, он его больше не заслуживает. Так вот, глупец обратился к колдуну и пообещал ему любые богатства, чтобы тот нашел способ воскресить девицу. «Неужели у него получилось?» Морок взглянул на меня. «Сама как думаешь?» – скривил в усмешке уголок рта. «Знаешь, если бы кто-то рассказал мне две недели назад про охранителей, мантикоров и духов, я бы ни за что не поверила». Ни в одном из миров не существует средства, способного воскрешать мертвых. В голосе Морока прозвучала боль: Он замолчал, и я не торопила его, ожидая, когда он сам продолжит. Так и произошло. Не удалось это и колдуну, но он дал влюбленному глупцу вот это самое кольцо а в него заключил тень той девицы, чтобы они могли встречаться. Разве можно так поступать! протянула я. Нельзя от того все и пошло. Глупец сам того не желая, навлек страшное проклятие. Кольцо стало притягивать тени тех, кто не обрел покой после смерти. Они не могли уйти в долину праха к Диту, но и бродить по земле среди живых тоже. Кольцо служило и маяком, удерживающим между мирами, и оно уже стало ловушкой. А первый владелец кольца, что случилось с ним, сошел с ума и присоединился к теням в этом перстне. «Ужасно! Он заслужил это!» — холодно откликнулся Морок. Но ты пробовал говорить с заложниками кольца. Наверняка им известно чуть больше. Они не ответят. Это не в их интересах. Пускай они и пленники этого перстня. Все же имеют подобие свободы, в отличие от тех, что попали к Диту. Но, возможно, к ним нужен особый подход. Они не пушистые котята Мия. Это недобрые, метущиеся, со временем озлобившиеся и возненавидевшие все живое тени. И их необходимо сдерживать. Затем им понадобился охранитель. «Ведь в мире должно соблюдаться равновесие, иначе...» Морок не продолжил, но я и так поняла. «Иначе хаос, разрушение и смерть всего живого...» «Выходит, кто-то заговорил кольцо? Еще раз?» «Так и было. Когда Дид не досчитался в долине праха приличного количества теней, именно он забил тревогу среди охранителей. Общими усилиями они отыскали кольцо и заговорили его так, чтобы себя явил охранитель сумрака. Но воля кольца оказалась сильнее». Оно перехитрило их, ведь кольцо само выбирает себе повелителя. А тени в этом персне подобны злым псам. Они будут верно служить своему хозяину, но стоит совершить малейшую оплошность, а они очень любят искушать и имеют в этом опыт. Морок выразительно умолк. Что ты имеешь в виду? Власть, богатство, девицы — не так уж изобретательно, если задуматься. Но ты не поддался. То, что я хочу получить, тени мне дать не в силах. И я чувствую их страх и ненависть. Они боятся, что я избавлюсь от кольца и их пристанища, но и ненавидят меня за то, что я до сих пор этого не сделал. Ведь тогда они смогут найти очередного несчастного, чтобы искушать его. У них тоже есть свои надежды, которые я не оправдал. Кольцо нельзя уничтожить, только запечатать на время, пока оно не отыщет себе нового хозяина. Это жестоко. И охранитель сумрака неопределенно дернул плечом. Мы немного помолчали. «А как же Ворчун?» «Каждому охранителю полагается дух-помощник. Ворчун был обычной летучей мышью, жившей на чердаке моего поместья. Он пробудился в роли духа в тот же день, когда я стала охранителем». Я в волнении покусывала щеку, пока не ощутила солоноватый вкус крови. Солнце поднималось над деревьями все выше, и по водной глади вальсировали золотистые отблески. Мысли крутились в голове безумными мотыльками. «Послушай, а если это Дид?» Сердце забилось в груди часто-часто. Мне казалось, на меня не снизошло озарение. Словно кто-то зажег свечу в темной комнате. Тот, кто обитает в вечной тьме. Тот, про кого говорил Аш. Это не он. Посуди сам, не случайно ты упомянул про охранителя праха, а до этого... Никакого огнецвета не существует. Дыхание с шумом вышло из легких. Что? Как это не существует? Я же говорил, что изучил все книги в своем поместье. Эта ниточка никуда не ведет Мия. Я узнавал, спросил каждого из охранителей. Никто не слышал про цвет. Но как же, почему ты сразу не сказал? Морок качнул головой. Первые золотистые лучи солнца подчеркивали изгибы его губ. Не хотел, чтобы ты отчаялась, вот так сразу. Но аж аж, как мы успели увидеть, весьма хитер. Он предпочел отдать свое потомство, но не возвращаться самому. Так с чего бы ему быть откровенным? Но мантикоры мудрые. Я прочитала об этом в одной из книг. Не все, о чем пишут в книгах, стоит принимать за чистую монету. «И что же мне делать?» Прошептала я. «Знай я ответ, Мия, тебя бы здесь не было». Его слова резанули по сердцу остро заточенным ножом. Захотелось горько рассмеяться. Конечно, я не мечтала о том, что первое же найденное средство поможет Мороку и освободит меня. Но ведь людям свойственно жить надеждой. По сравнению с бессмертными охранителями, нам отведено чересчур мало времени. Надежда и любовь – два света коротких людских жизней. Я припомнила, как целую неделю с утра и до глубокой ночи листала пыльные тома в ожидании чуда, и оно свершилось, когда нашлось упоминание об огнецвете. А сейчас Морок говорит, что все было напрасно. Как легко потушить надежду у того, кто ее обрел. Пускай и призрачную, но все же… «Что ж, благодарю, что сказала об этом хотя бы сейчас, а не через десяток лет жизни рядом с тобой», произнесла я, не сдержав ехидство. «А может, мне не хочется, чтобы ты нашла ответ так быстро?» откликнулся Морок. В его голосе я уловила плохо скрытую насмешку. Из моего горла вырвалось гневное восклицание. Я резко поднялась, собираясь уйти, а потом передумала. Развернувшись, уперла руки в бока, устремив на Морока яростный взгляд. «Для тебя все это шутка, не так ли?» «Мия!» Глупая смертная попалась на крючок охранителю сумрака и теперь бьется, как рыба, без воды, пока он веселится за ее счет от скуки. «Мия!» «А может, никакой суженой вовсе не существует? А метка на моем плече обман? Всего лишь морок!» Охранитель сумрака поднялся и замер напротив. Поднимающееся солнце вызолотило его черные волосы и одну сторону лица. Он словно сошел с картины. Я тяжело дышала. Сердце ядовитым вьюнком оплела боль. «Я бы не поступил так с тобой. Ни с кем!» Хрипло проговорил Морок, делая ко мне шаг. «Но ты уже солгал! Я утаил часть истины. Согласись, это нельзя назвать ложью. Если, как ты выразился, утаил часть истины сейчас, ничто не поможет тебе поступить так и позже. Такого не будет!» Я скользила взглядом по лицу Морока, отмечая темные круги под его глазами, Скулы охранителя сумрака стали острее с того дня, когда я встретила его впервые. И я вдруг поняла, что он далеко не так беспечен, как стремится показать. Под его напускной бравадой прячется нечто большее. Гнев улетучился, усталость навалилась на плечи из-за тревог последних дней. Я чувствовала лишь бессилие и телом, и духом. «Мой отец жив, вот только я не знаю, надолго ли…» Вздохнув, заговорила я. И лишь от меня зависит, получит ли он свободу и лекарства. Это ведь не тебе, в случае чего придется состариться в чужом доме, наполненном тенями, без возможности вырваться. Ты думаешь, я не понимаю твоих чувств, Мия?» Морок оказался рядом столь стремительно, что я не успела отстраниться. Обхватив мое лицо горячими ладонями, приблизил свое. Я видела мерцающие, похожие на драгоценные агаты глаза охранителя сумрака, недопустимо близко, но не отстранилась, Лишь обхватила его запястье руками. Понимаю. И лучше, чем кто бы то ни было. Я никому не пожелаю подобной судьбы. И да, признаюсь. Я завидую смертным. Ты не понимаешь, как это прекрасно. Иметь возможность просто жить. Заниматься ежедневными рутинами и делами. Уметь радоваться ничего не значащей ерунде. Тогда не неволь меня. Отпусти. Я понимала, что требовать подобной роскоши от охранителя Сумрака не следовало. Но все же рискнула. Морок прикоснулся своим пылающим лбом к моему. Я подумала было, что у хранителя сумрака и жар, но не произнесла ни слова. «Это не в моих силах, Мия», — хрипло произнес он. «Только ты можешь освободить нас, и это чистая правда». Я на миг прикрыла глаза, не сознаваясь самой себе, что хотела бы почувствовать кубом Морока на своих. Именно эта мысль и отрезвила. «Больше не утаивай правду, ни часть, ни ее крохотные кусочки». Я заслуживаю честности. Хорошо, начнем с правды прямо сейчас. Ты прекрасна. Выдохнул Морок. Я едва не фыркнула. Прекрасна? Во все еще не просохшем платье, растрепанной после дороги и мытья мантикора. Но что-то в лице Морока, в открытом взгляде бархатных глаз, заставляло поверить его словам. Мы должны возвращаться. Произнесла я твердо, отстраняясь. Хотя это и стоило мне всей выдержки. Морок кивнул а я остро ощутила утренний холодок, лишившись тепла его тела. Дорога до Остронда прошла в молчании. Мантикор уже проснулся и жалобно пищал, требуя пищи. В ближайшем трактире Морок купил несколько бутылей молока, пока я с котенком ждала его в лесочке за городскими воротами. Когда охранитель Сумрака вернулся, мы напоили котенка, а затем Морок перенес нас в поместье. Новый день уже вступил в свои права. Острые лучи солнца заливали городской дом, когда мы появились у дверей. «Расседлаю коней!» Произнес Морок, когда я спешилась. Это были первые сказанные им слова с тех пор, как мы покинули берег речушки. Он поставил извивающегося котенка мантикора на землю. «Когда мы отправимся к Яру?» «В полдень!» Я кивнула, глядя в спину охранителю сумрака, уводившему коней. Он двигался легко, с присущей ему ленивой грацией, как большой кот, будто и не было усталости и ран на его теле. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Котенок мяукнул. «Ну что, малыш, пойдем в дом?» Не успела я отворить двери, на встречу вылетел ворчун. «Вернулись, значит!» произнес он. И хотя голос его звучал, как обычно, с долей недовольства, я распознала в нем нотки облегчения. «Вернулись!» «Это не аж!» заметил дух, делая круг над мантикором. «Ты очень проницателен!» поддела я. Да ты, я вижу, в прекрасном настроении девица. Прости, Ворчун, вздохнула я. Все это было непросто. Мантикор, припав на задние лапы, закрутил хвостом и пухлым задом, затем прыгнул и попытался поймать Ворчуна. Дух поднялся выше. Где Аш? И что это за невоспитанное недоразумение? Спросил он надменно. Котенок заработал крыльями, но они пока еще не обладали достаточной силой, чтобы поднять его в воздух и Мандикор раздраженно мяукнул. У Аши теперь целое семейство, а это один из его отпрысков. Подхватывая котенка и занося его в дом, объяснила я. Тени беспокойно сновали по стенам, когда я шагала в свою спальню. «Какая нелепость! И вы думаете, что охранитель всего сущего так это и оставит?» Ворчун летел следом. «Видишь ли, нам не предоставили выбора». «Яр подобного не одобрит». «Ворчун, скажи это своему хозяину». «Я здесь мало что решаю!» Я занесла котенка в спальню и опустила на пол. Мантикор тотчас принялся вынюхивать ковер. «Я-то скажу, да вот толку будет мало!» Я пожала плечами и ушла в ванную комнату, где сполна насладилась горячей водой, чувствуя, как каждая косточка в теле получает долгожданный отдых. Надев подготовленное платье из строгого коричневого шелка, вернулась в комнату. «Пока я отсутствовала!» Котенок времени даром не терял. Покрывалась кровать и теперь представляла собой множество бархатных лоскутков, усеивающих пол. Подушка лишилась всех перьев, они медленно кружили в воздухе. А венцом этого безобразия стала невесть, как оказавшаяся на столе одна из моих туфелек со следами зубов. Зачинщик беспорядка же, свернувшись белоснежным клубком, обвил себя хвостом и, укрыв крыльями, мирно спал в одном из кресел у камина. Яра будет точно весело!» Этого не отнять, хмыкнула я.